к многочасовому, петливому, подробнейшему. Вопросы откровенно разведывательные, рассказывает врач Любовь Ильинишна Гордина, бывшая ряжанка. В каждом из нас стремились найти информатора или на худой конец сплетника. Даже от женщин, которые, в противоположность Израилю, не подлежат, как известно в Советском Союзе, призыву на военную службу, даже от женщин пытаются получить подробности о расположении советских воинских частей, а от мужчин требуют пространных письменных ответов на этот вопрос. Я слышала, как Сахнутовиц, который долго допрашивал молодого человека, проживавшего ранее на Украине, сказал, что он не мог не мог скрыть своего большого раздражения. Неужели ты в самом деле такой наивный? Неужели не мог сам сообразить, что нам нужны не твои клятвы? С этим рассказом Гординой точно совпадают рассказы бывшего Киевлянина Гольдинова, бывшего Рязанина Мишуловина и других. И хотя все они находились на пересыльном пункте не в одно и то же время, да и допрашивали их не одни и те же инспекторы. Первому допросу. Второй происходит уже на аэродроме Лот. Семиньские руководители придают огромное значение. Ещё несколько часов тому назад человек находился на территории Советского Союза. Он нервно возбуждён, ещё не вполне осознал то, что с ним произошло. Надо этим сполна воспользоваться. И на каждого, кто переступит порог изолированного от внешнего мира пересыльного пункта, обрушивается нескончаемый поток вопросов. Есть ли среди ваших знакомых в Советском Союзе люди, работающие над новыми изобретениями и научными открытиями? Знаете ли вы их точный адрес? Как, по-вашему, можно побудить их к выезду в Израиль? Кому из ваших родственников и знакомых следует поскорее организовать выезд? Кто из ваших знакомых уехавших или собирающихся в Израиль настроен не вполне сионистски? Кто, по-вашему, ехал не по собственному желанию? За кем из них надо в Израиле особенно присматривать? А если допрашиваемый пытается уйти от ответа на подобные провокационные вопросы, ему многозначительно напоминают: ваша щепетильность совсем не к месту. Вам надо не отмалчиваться, а говорить, говорить. Я назвал эту главу, с чего начинается чужбина. Но сейчас, вспоминая многочисленные рассказы о допросах на пересыльных пунктах, понял, что для кое-кого из бывших советских граждан там начинается не только чужбина, но попросту вражеский стан. Некоторые из них, кто покинул советскую страну во имя сионистских идеалов, сейчас вынуждены признать, что эти идеалы и их израильские собратья рассматривают прежде всего как антисоветизм. Стремясь сразу же заработать политический капитал и потрафить требовательным сахнутовцам, кое-кто выступает в роли импортера литературной сенсации. Правда, большей частью охота за сенсациями заканчивается конфузом. Так, например, некий Цвик Армаль, ныне проживающий в израильском городе Натании, Поспешил объявить, что один крупнейший советский поэт лично вручил ему для опубликования в Израиле своё новое стихотворение о тяжёлом положении евреев в советской стране. Израильская пресса прикливо сообщила, как подлинный израильский патриот Кармель, предвидя таможенный досмотр, предусмотрительно уничтожил рукопись и вручил запрещённые стихи на изрусь. Стихотворение было опубликовано с многозначительным примечанием насчёт того, почему приходится скрыть подлинное имя автора. Строки из стихотворения незамедлительно были процитированы в нескольких антисоветских радиопередачах, а через несколько дней пресса вынуждена была конфузливо извиниться перед читателями за неточность. Оказывается, запрещённое произведение крупнейшего советского поэта Это стихотворение дореволюционного русского поэта Семёна Наццона "Я рос тебе чужим". Впервые опубликованное в 1901 году, оно, конечно, включается и в советские публикации наццовских стихов. Первая грань падения. Пока мест на пересыльном пункте комплектуется очередная группа для отправки по этапу на аэродром в Лонд, Сахнутовская агентура пытается любым способом отрезать бывшим советским гражданам путь назад.